Заключение. Я надеюсь, что истории из этой аудиокниги помогли вам взглянуть на окружающий мир свежим взглядом. В следующий раз, когда вы посмотрите в стеклянную витрину или щелкните клавишу выключателя, или посмотрите на часы, чтобы узнать, который час, остановитесь на секунду и вспомните обо всех идеях и человеческом сотрудничестве. Именно эти люди сделали чудесные изобретения настолько обыденными, что мы уже даже не думаем о них, как о чудесах. И я надеюсь, что мысли об этом вдохновят вас пойти по стопам новаторов, с которыми вы столкнулись. Конечно, мы живем в век технологического прогресса, но это не значит, что мы решили все проблемы. Мы всегда будем открывать для себя новые вещи. Самые важные инновации, по крайней мере в наше время, появляются в виде кластера одновременных открытий. Мышление и технологии объединяются, чтобы сделать идею реальностью. Скажем, искусственное охлаждение или лампочку. И тогда по всему миру вдруг появляются люди, работающие над этой проблемой и, как правило, подходящие к ней с одними и теми же фундаментальными предположениями. Однако время от времени какой-то человек или группа людей совершают скачок, который кажется почти путешествием во времени. Но как им это удается? Что позволяет им видеть за гранью, когда их современники не могут этого сделать? Обычное объяснение — универсальная категория гения великого интеллектуального дара — И все же я подозреваю, что не меньшую роль играет среда, в которой развиваются идеи, а также сеть интересов и влияний, формирующих его или ее мышление. Если есть что-то общее между изобретателями и первооткрывателями, так это то, что они работали на периферии областей или на пересечении совершенно разных дисциплин. Работа в рамках установленной области одновременно расширяет и ограничивает возможности. Останетесь в границах своей дисциплины, вам будет легче добиваться постепенных успехов. В этом, конечно, нет ничего плохого. Прогресс зависит от постепенных улучшений. Границы, однако, могут стать и шорами, не позволяющими увидеть большую идею, которая становится видна только тогда, когда вы их пересекаете. Иногда границы являются буквальными, географическими. Фредерик Тюдор, путешествующий на Карибы и мечтающий о льде в тропиках, или Кларенс Бёртсай, занимающийся подлёдным ловом с инуитами. Иногда границы концептуальны. Ада Лавлейс представляет, что однажды вычислительную машину смогут использовать для создания музыки. Стив Джобс, великий новатор нашего времени, говорил о творческой силе, которую дает случайное знакомство с новым опытом, как, например, присутствие на уроке каллиграфии в конечном итоге сформировало графический интерес Macintosh. Как вынужденное увольнение из Apple в возрасте 30 лет позволило ему запустить Pixar в бизнес-анимационных фильмов и создать компьютер Next. Длинная история инноваций показывает, что человек не желает попадать в ловушку общепринятых идей. Человеку нужно иметь твёрдое намерение придерживаться медленного напора в течение длительного периода времени. Бросайте вызов идеям и исследуйте неизведанные территории. Заводите новые связи, а не замыкайтесь на одной и той же рутине. Не бойтесь отправиться в новую область, даже если поначалу вы окажетесь дезориентированы. Если вы хотите немного улучшить мир, вам нужны сосредоточенность и решимость. Но если вы хотите совершить блестящий ровок вперёд, что ж, в этом случае вам придётся немного поплутать.